Дождем запахло, тучи на рассвете со стороны Монголии потянулись мрачным караваном. Сквозь тучи прорывалось солнце, рыжие пятна по горам скользили, коротко, но ярко зажигали воду на окрестных и дальних озерах и реках. Серые тени скоро сделались черными и слились воедино, окружили перевалочную базу. Тихо стало... Как всегда перед грозой. Где-то в пойме лошадь фыркнула И, вскидывая голову, заржала. Эхо в горах откликнулось табуном Задорных жеребцов. И снова тишь да гладь. Только слышно было, как журчит вода в ручье, Как пчела буравчиком буравит воздух, Покидая дикий медонос, Приютившийся возле воды. Потом вдруг откуда-то Из пазухи тучи призрачным камнем свалился ветер, заставляя пригнуться и отшатнуться кусты деревья, стоящие в пойме. Птица, испуганно пискнув, покинула насиженное гнездышко. Вихрь, обретая зримые черты, большим столбом винтом прошелся вдоль ручья, выворачивая воду на белую изнанку и, поднимая с берега птичий пух, И старые сухие листья. И все. Дальше этого дела не двинулось. Духу, видать, не хватило у того, кто затеял посеять хотя бы редкий теплый дождичек. А косточки-то все-таки ломает, страдальчески признался Светлогорин. Это лучше всякого барометра. Так что вы, архаровцы, попоны приберите, а то намочат. Старенькие серые попоны сушились на новых пряслах, которыми был огорожен ближайший загон. Какая-то шустрая мелкая пташка послась на попонах, что-то клевала, перелетая с места на место. «Успеется!» — ответил великий скотогон. «Твой барометр и день и ночь на непогоду смотрит». «Нет!» — Юстыдыч закряхтел. «Прошлый месяц был сухой». Так я себя чувствовал, как фон барон. А теперь вот закрутило, жди дожжа. Ну, кто хочет, пускай торчит и ждет, а я на рыбалку. Собирая нехитро снасти, сказал Кирсанов. У тебя как шило в одном месте, заворчал Светлогорин. Не можешь ты, Лалай, пяти минут спокойно посидеть. «Спокой, нам только снится!» Уходя, провозгласил великий скотагон Барометр старого фронтовика Сработал безотказно. Ближе к полудню воздух посвежел, кривой саблей со стороны Монголии Сверкнула молния, С тихим треском сломалась в горах, Будто напоровшись на каменный круче, И вслед за этим Первые капли дождя возданули по тесовой крыше, задорно забарабанили в жестяное корыто, кверху дном прислоненное к стенке загона. Лошади зафыркали, прядая ушами, забеспокоились, перебирая косматыми лапами. Лошади, то испуганно шарахались от грома, то исторгали громогласный восторженный клич, приседая на заднее копыто и вздымая морды к небесам. Встряхивая гривами и взыграв хвостами на ветру, лошади серебристо скалились, точно кусали, мокро-желтый овес, бог весть откуда сыпавшийся, шумным шустрым сыпом, крупные капли дождя были пронизаны солнцем. Стоя у окошка, словно забранного косою решеткой дождя, Юстыныч курил, глядя, как между камней, Вода в ручеек собирается, и всё чаще, всё крупнее пузырится. Примета на продолжительный дождь. «Если ты знал, что будет сыро, грязно, так нахрена же ты свои скороходы надраил?» спросил Кирсанов, не успевший уехать на рыбалку. «А ты поел?» «Поел! А нахрена же ты поел?» «Ежели ты снова скоро проголодаешься, спросил фронтовик, опуская глаза. Сапоги его, накормленные дегтем, были надраены до зеркального блеска. Высеранная гимнастерка, обласканная жарким утюгом, выглядела почти как новенькая, когда бы не старые дырки, аккуратно заштопанные. В комнате, которую Светлогорин называл солидным словом Штаб. Собрались бригадиры. По давней своей привычке, фронтовик для начала попотчевал мужиков крепким вкусным чаем, добавляя в него колоритные здешние травы. Дивный дух колобродил по комнате. Примерно через полчаса дождь за окном поредел. Сырое солнце в тучах стало разгораться. Пятна света божьими коровками поползли по полу, по стене где висела журнальная репродукция «Переход Суворова через Альпы». «Лето будет макропогожее», – вздохнул Светлогорин, посмотрев на старенькую рацию, при помощи которой связывался с метеостанцией Биртек, с Кошагачем и другими населенными пунктами. «И метеоролухи так обещают, и мой барометр», – «Слышите вы, обормоты, я кому говорю? Вы сюда приехали не на рыбалку, не на курорт». «Ты на кого намекаешь?» – Лалай насупился. «Лично у меня все уже готово к перегону». Подернув галифе, сползающее с кругленького живота, Юстыдыч стал норовоучительно втолковывать – «Стрягущий, мать его, лишайник, ну, то есть лишай, может навалиться на скотину, значит, надо держать оборону, супротив стрягущего!» «Что?» – забрюзжал великий скотогон. «Дезинфекция? А ты как думал?» «Хорошо. А где противогазы?» Не обращая внимания на зубоскальство Лалая, старый фронтовик взялся командовать. Кожистый пузырь на его лбу раздулся от напряжения. «Хватит баланду в казарме травить!» Светлогорин размахнувшись, кулаком поставил точку посреди стола. Точка получилась такая веская, чуть стаканы с чаем не перевернулись. «Будем заниматься дезинфекцией!» Бригадиры, через несколько минут покидая штаб, закурили, в разнобой заговорили на ходу. «А где котел? Да дед за «Витюха, сынок!» — попросил Юстыдыч, выйдя на крыльцо. «Ну-ка, будь другом, пойди посмотри. Этот котел никакие черти в преисподнюю не сволокли». Подросток, не прибавляя шагу, сходил, посмотрел за углом конюшни, где трава полегла от дождя и на земле остались небольшие выбоины после крученых капель. «Батя!» – доложил он, вернувшись. «А в котле кто-то сварил кого-то!» Юстыдыч едва не сковырнулся с мокрого крыльца. «Кого сварили? Чего ты болташешь?» «Не знаю!» – паренек шмыгнул носом. «Портки какие-то! Ну, здравствуйте, ироды!» Светлогорин сердито крякнул. «Это кто, учудил?» «Да это я хозяйством занимался, нехоть осознался ботобуха. Мои портки в натуре колом стояли, пришлось постирать». «Скотопрогон еще не начинался, а ты уже обделался. Так, что ли, надо понимать?» «Да ладно, Юстыдыч, шо значит «ладно»?» Светлогорин контуженную руку помассировал. «Освобождай!» Котел, стоишь столбом, хоть изоляторы к башке твоей прикручивай. Посмеявшись, бригадиры запалили костер, используя кизяк, поскольку на юстыде с дровами всегда туговато, надо беречь. В большом очищенном котле взялись варить густую, жирную березовую кашу. Зловонный, утробно-клокочущий деготь разогревали до 50 градусов, как полагается для полной дезинфекции. Кашу варили на открытом воздухе, и все равно такая вонь стояла, даже кони всхрапывали. Отступивши в дальние углы загона, жеребцы колотили копытами в землю, а те, что особо ретивые, грудью налегали на жердины, развалить загон хотели, убежать подальше от пугающей вони. «Противогадов, значит, нет, Юстыдыч. А прищепки?» – зубоскалил Кирсанов. «Зачем они тебе?» «Да не мне, студенту. Видишь, как морщится. Надо прищепку ему на нос». Светлогорень заступился за новичка. «Ты за своею ноздрёю пригляди, чтобы сопля не выскользнула». От противного дёгтя многие морщились и... Как черди от Ладана, и только Юстыдыч непонятно как-то улыбался, нежными глазами поглядывая на кашу. Многие это давненько заметили. Может, на хлеб намажешь, ботало скривился, заместо меда в натуре. Насчет хлеба не знаю, а вот лекарство, вспомнил Светлогорин, на фронте Роман Телегович. Ой, хорошо помогала такая колесная мазь. На передовой бывало, нет ни хрена под руками. Дегать за милую душу берешь, и все как на собаках заживало. Красота! Беспечно брякнул Ботола. Светлогорин вздохнул. Гемрастерку на груди поцарапал ногтем. Какую-то соринку соскоблил. Такой красоты... Не дай бог никому, фронтовик покачал головой в круговую обмётанной сединами, слегка отдающими синевой поднебесья.